Глава 120. Спинка одного из задних кресел с громким скрипом поддалась, сиденье продвинулось чуть вперед, и в образовавшейся в передней стенке багажника щели Тулин наконец-то увидела свет. Вся в поту, она еще мгновение лежит, собирая оставившие ее было совсем силы, а потом просовывает в щель голову так, что теперь может смотреть в правое боковое стекло. Тонкая вертикальная полоска света от светильников во дворе проникает сквозь неплотно прикрытые ворота, и Тулин догадывается, что машина, в багажнике которой она находится, припаркована в сарае. Замок багажника открыть ей так и не удалось. Зато она заметила, что передняя его стенка поддается, когда она толкает ее ногами, и продолжила эти движения, помогая себе еще и плечами, действуя ими как свайным молотом. Она еще сильнее вжимается в стенку, и на сей раз ей удается расширить щель и просунуть в салон большую часть тела. Ей бы еще найти что-нибудь, чем можно разрезать стягивающую руки и ноги ленту. Вот тогда она смогла бы сказать, что время у нее еще есть. Тишина в доме невыносима для нее. Эх, если б ей удалось пробраться туда, да еще найти свой пистолет, они оказались бы вдвоем против одного. К тому же Хес не дурак, ведь он приехал в усадьбу, значит вычислил Генса, понял, что тот убийца. А раз так, то наверняка знает, что следует сохранять осторожность. Тулин не успевает додумать эту мысль, потому что внезапно раздается какой-то громкий хлопок, словно где-то вспыхнуло пламя. Такое ощущение, что внезапный порыв ветра наполнил паруса до предела. И произошло это совсем рядом, скорее всего, в самом доме и, возможно, в том помещении, откуда доносились давно уже, впрочем, смолкшие женские крики. Затаив дыхание, Найя прислушивается. Да, действительно, где-то неподалеку бушует пламя и уже чувствуется запах дыма. Она извивается всем телом, чтобы полностью выбраться в салон и старается понять, почему вдруг в доме вспыхнул огонь. и тут вспоминает две металлические канистры у стола в гостиной. Она сразу же заметила их, как только вошла туда, но не придала им значения, сосредоточив все внимание на фотографиях на стене и Генце. Но если пожар возник по сценарию Генца, значит дела у Хеса катастрофически плохи. Тулин протискивает туловище в щель, подтягивает ноги и оказывается на заднем сиденье машины. Она лежит на боку, но потом ей удается встать на четвереньки. Так, теперь ее задача – дотянуться связанными руками до ручки дверцы. Тулин уже представляет, как найдет сарае какой-нибудь инструмент, перережет им ленту на ногах и руках и помчится в дом. И тут через щелку между створками ворот сарая она видит Генца. Он выходит через главный вход с канистрой в руке и льет из нее на пол какую-то жидкость. Спустившись по занесенным снегом ступенькам крыльца, швыряет канистру внутрь, чиркает спичкой и бросает ее на ступени, а потом поворачивается и идет прямо на тулин. За спиной у него с быстротой степного пожара по всему дому распространяется пламя. Когда он подходит к воротам сарая, языки огня в окнах первого этажа уже достигают потолка, и потому тулин виден только его силуэт. Она бросается на пол за водительским сиденьем, и в тот же миг створки ворот распахиваются. Пляшущие отцветы косматого пламени проникают в сарай, и она сжимается в комочек, чтобы Генс не обнаружил ее. Передняя дверца открывается, он садится за руль, и прижатый к спинке кресло щекой, она ощущает вес его тела. Он вставляет ключ в замок зажигания, включает мотор, и когда машина выезжает из сарая на заснеженный двор, Тулин слышит, как лопаются от жара первые окна.